Опыт всего оружия. «Сэр, сегодня произведен контрольный пуск ракеты МС-5. Она точно поразила цель, сэр. Как у нас говорят прямо в доллар, сэр. Да, сэр, должен вас огорчить. Она убила корову». Каким образом та попала на полигон, не знаю. Все ограждения целые, но 500 долларов придется выплатить за счет нашей конторы. Простите, сэр, за счет управления обороны. Не очень уверенно закончил доклад полковник Смит. Генерал Пенкроф, на погонах которого блестала по одной генеральской звезде, молчал. Перед ним на стене красовался портрет командующего генерала. — Паркинсона. Звезд на плечах Паркинсона было втрое больше, чем у него. — Что вы сказали, Смит? — переспросил он. — МС-5? — Попало точно, сэр. С нас штраф 500 долларов за убитую корову, — четко повторил Смит сокращенный вариант доклада. — Отлично, Смит. Отбейте телеграмму в управление. Пусть порадуются эти умники и пробегутся с докладом к Паркинсону. Представляю себе это зрелище. Забег на сто метров с финишем в приемной. И не забудьте направить жалобу губернатору штата с требованием возместить убыток в пятьсот долларов за поврежденное ограждение военного объекта. Какие-то бешеные коровы лезут прямо на колючую проволоку. Да, но, сэр... Это мы убили корову. Ограждение в порядке. Так порвите эту проклятую проволоку, если вам нужны вещественные доказательства. Мало вам демонстрантов. Теперь еще и коровы, ясно? — взревел генерал. — Так точно, сэр. Ясно, сэр. Очень мудро, сэр. Рад доложить, что новый компьютер справился со своей задачей великолепно. «Он учел все ошибки программистов и даже ветер, изменившийся в момент старта, но прямо как живой, словно в нем настоящие мозги, сэр. Жаль, что они разбиваются. Надо бы их использовать еще и еще раз. Они набрались бы опыта». И я не знаю, сэр, но многие говорят, что такой компьютер прислушивается к разговорам техников и даже подсказывает правильные действия, выписывая их на дисплее. Многие просто очарованы, сэр. Если кто-нибудь из твоих парней, Смит, вздумает сделать предложение одной из твоих очаровательных ЭВМ, не забудь потребовать от него рапорт как положено, с указанием образования невесты, родителей, места и года рождения. Последний пункт будет, я думаю, главным препятствием для этих браков. У нас пока что нет закона, который бы разрешал жениться на младенце, черт побери. Генерал захохотал, довольный собственным остроумием. «Вы свободны, Смит». «Оставшись один...» Однозвездный генерал Пенкроф задумчиво поглядел на портрет трехзвездного генерала Паркинсона. Он ощущал непонятное внутреннее беспокойство, хотя день прошел спокойно, без разгонов и назиданий, а красный телефон сверху молчал. Нажал клавишу, магнитофон послушно стал повторять беседу со Смитом. Когда лента дошла до слов Жаль, что они разбиваются, надо бы их использовать еще и еще раз, они набрались бы опыта и... Генерал вскочил. Действительно, почему бы и нет? На самолетах одни компьютеры, на кораблях другие, на ракетах третий. А эти гражданские ублюдки морочат всем голову, прячут друг от друга свои программы, свои так называемые секреты. «Мы же...» — генерал ощутил легкое головокружение. «Мы возьмем этот чертов компьютер, используем его на ракете, потом на самолете, потом на авианосце, потом на подводной лодке, потом...» «Он впитает в себя все новое. В нем будет опыт всего оружия. А потом мы перепишем его электронные мысли в другие железные мозги». В тысячи боевых компьютеров. Вот это да! Вот это мысль! Такой компьютер сам объединит стратегию и тактику авиации ракет флота. У генерала пересохло во рту, и он ринулся к сейфу. Вынул бутылку виски, наполнил стакан, осушил. Думать стало легче. Пенкроф снова посмотрел на портрет. Мундир — три генеральских звезды и представил вместо морды Паркинсона свое лицо. Утром самолет увез Пенкрофа с полигона. Вскоре все заговорили о какой-то идее, якобы за которую сам президент приладил на его погоны вторую генеральскую звезду. Торпеда понеслась к цели. Многочисленные сенсоры давали обильную информацию. Компьютер запоминал ее, анализировал, делал выводы, принимал решения. Так, глубже давление растет, выше падает, глубже темнее, выше светлее. А вот и солнце, значит, я уже на поверхности. Ну что это сзади? Да это же мой след. Так не годится. Так меня заметят срочно глубже. Компьютер осваивал подводную стихию. «А это что? Тоже торпеда?» Совсем рядом пронеслась длинная тень, метнулась вверх, вырвалась в воздух, вновь скользнула в воду и пошла рядом с торпедой. Умные глаза улыбались, приглашая поиграть. «Это же дельфин! Какой славный!» — отметил компьютер. «Но дело прежде всего». Торпеда ринулась в глубину. Дельфин отстал, обиженно фыркнул и понесся искать сородичей. Торпеда мчалась у самого дна, огибая подводные горы, минуя расселины, выпутываясь из лабиринта коралловых зарослей. Компьютер уверенно прокладывал путь. Потом снова стало светлеть. Глубина уменьшалась. Скоро берег. Пора искать бухту. Подключив блоки памяти, компьютер стал изучать береговую черту. Торпеда осторожно приблизилась к входу в порт. Он был перекрыт стальными сетями. Надо подождать. Торпеда мягко легла на дно. Вокруг сновали рыбы. Самые любопытные даже пытались попробовать ее на вкус, но, наткнувшись на металл, испуганно отплывали прочь. Рыбы были очень красивые, переливались всеми цветами радуги. Их глаза выражали удивление. Компьютер отмечал легкое прикосновение рыбьих губ к обшивке торпеды, и ему становилось все приятнее. Он чувствовал себя обитателем этого сказочного мира. Металлический лязг вернул его к действительности. Стальные сети разводили. В порт входил корабль. Торпеда... Тихо прошмыгнула в порт и всплыла у пирса номер один, как и было приказано. Генерал Пенкроф стоял на пирсе, обдуваемый морским ветром. За его спиной толпились военные в фуражках различных цветов. «Скоро я научу его», — прокричал он, указывая на всплывающий аппарат. «Научу выпрыгивать на пирс и докладывать о выполнении задания». Надо только приделать ему руки, погоны, голову и фуражку. Военные аплодировали. Торпеда прошла через два океана и с поразительной точностью отыскала учебную цель. Аэродром. Небо закрывало плотная низкая облачность, предвещавшая тропический ливень. Дышать стало нечем. Даже думать о полетах Летчикам не хотелось. «Да», — размышлял Пенкроф, Слабоватые людишки. А что с ними будет, когда увидят выруливающий самолет без торчащей в кабине башки?» Действительно, лица пилотов вытянулись, арты пораскрылись, словно их обладатели хватили чистого спирта. Истребитель был без пилотов в кабине. Он взревел двигателями, плавно покатился вперед, классически развернулся и занял взлетную полосу. Еще мгновение и скрылся в низких облаках. Рты разом пришли в движение. Техник самолета в конце концов сдался и рассказал о компьютере. Подошел генерал. Все смотрели на Пенкрофа. А сам он на облако, из которого внезапно у самой земли вынырнул самолет. Он мастерски коснулся полосы и покатил к рулевой дорожке. Пенкроф улыбался, похлопывая и поглаживая фюзеляж. — Молодец, парень! — крикнул он куда-то в глубину кабины. Все ахнули. Самолет как собака завилял хвостовым оперением. Генерал хмыкнул и приказал, выньте его из кабины и отвезите на базу. Теперь опробуем в море. Огромный корабль вертелся, как катер, ловко уходил от атак, вынуждая торпеды поражать горизонт. Подчиняясь воле компьютера, приводились в действие зенитные батареи, взлетали и садились на палубу самолеты. Могучий организм авианосца жил в едином ритме, задаваемом электронной машиной. Авианосец был неуязвим, компьютер слишком хорошо знал противника, он ведь управлял когда-то его оружием. На обратном пути, к базе, компьютер позволил себе оглядеться вокруг. Бескрайняя водная гладь, небо и чайки в небе. Диковинные крылатые рыбы, парящие над водой, словно птицы. Настроение было радостным. Компьютер попросил разрешения отключиться от управления. Генерал Пенкроф разрешил. Компьютер отдыхал, созерцая небо, океан, встречные суда. Последнее испытание. Компьютер установили на борт крылатой ракеты. Ей надо было пролететь тысячи километров. Старт. Прижимаясь к земле, ракета устремилась к далекой цели. Зоркий взгляд ощупывал все, что мчалось навстречу. Компьютер вспоминал. Это море. В глубинах плавают красивые рыбы и веселые дельфины. Интересно, сидит тот осьминог все под тем же камнем или сменил свой дом? А вот и берег. Город, каменные дома, где живут люди. И маленькие люди, дети взрослых. Я о них много слышал. Они такие забавные, торопятся стать взрослыми. Какие красивые города, сколько в них людей. Вот бы пожить среди них, поиграть в шахматы и на игральных автоматах. Красиво. Солнце, облака, сколько птиц. А выше летит огромный самолет. В нем, наверное, тоже люди. А с земли дети машут мне. Видимо, думают, что я Санта-Клаус с подарками. А вот и место назначения. Пора. Компьютер дал команду. Катапульта выбросила его из ракеты. Парашют мягко опустился на землю. Генерал Пенкроф стоял в окружении офицеров и приветственно... Махал рукой. «Молодец, парень!» — услышал компьютер голос генерала, и чувство гордости возникло в его электронных схемах. «Все, господа!» — произнес генерал Пенкроф. «Берите его с потрохами, берите его электронные мозги и память, лепите сотни тысяч». Генерал благоразумно прервал свои математические выкладки а ракеты, самолеты, корабли уже готовы принять их. Это победа, господа. Компьютеры установились с поразительной оперативностью. В их память вели координаты настоящих целей, на самолеты, ракеты, корабли поставили настоящие бомбы. Интересно, куда я должен доставить этого разрушителя, подумал компьютер и подключил блок программы. Его целью был красивый южный город, где жили миллионы больших и маленьких людей. Он вспомнил горы, реки, поля и приветственно машущие руки детей. «Нет», — решил он, — «не могу, ведь если я так сделаю, всего этого больше не будет, и не будет веселого дельфина». Компьютер пропустил ток высокого напряжения по своим электронным цепям, повалил дым, и он перестал существовать. Генерал, что происходит? Все компьютеры сгорели одновременно, в одно мгновение, а к ним никто даже не прикасался. Сгорели везде, на самолетах, ракетах, танках, орал телефон сверху голосом трехзвездного генерала Паркинсона. Это диверсия. Почему молчите, Пенкроф? У вас что, язык отнялся? Сейчас разберусь, сэр пролепетал генерал Пенкроф. Доклады сыпались отовсюду. Звезды генерала Пенкрофа грозили слететь с погон. Он потянулся к телефону сверху. «Сэр», — докладывает Пенкроф, — «это не диверсия, сэр. Сам компьютер, размноженный в тысячах копий, оказался слишком человеколюбивым». У всех до единого на дисплеях осталось светиться одно и то же слово, сэр. У всех до единого. Какое еще к дьяволу слово? Сэр, это слово нет. В трубке послышались гудки. Пенкроф, снова однозвездный генерал, орал дежурному. Ко мне этого идиота Смита вместе с его дурацкими идеями.